Глава 12. Наводящий ужас. Герцог Даньес поспешил приступить к работе вместе со своим инженером. Он покинул Миростель в тот же день, что и Тибюрс. А на следующий день, 9 мая, вернулись в Артемар и господин и госпожа Монбардо. И тогда в старом замке жизнь стала превращаться в мучительное и мрачное испытание. Все беспрестанно думали лишь об одном — о Марии Терезе. Иногда казалось, они бы предпочли быть уверенными в ее смерти, нежели жить догадками о том, что случилось. Ведь неопределённость — невыносимая мука. А когда беспокоишься о девушке, следует ведь так много опасаться, не правда ли? Поединившись в комнате дочери, госпожа Летелье проводила там часы за часами. Затем вдруг потребность в действии, которую испытывали они все, обуздывала её врождённую вялость, выгоняя на свежий воздух и вынуждая идти очень быстро, суматошным шагом, куда глаза глядят. У каждого на столе или каминной полке был какой-нибудь портрет, исчезнувший, и каждый созерцал ее несколько раз в день благоговейно, с воспоминаниями и мыслями, словно икону на алтаре. Госпожа Ркидув была лишена этого незначительного утешения, в нем ей отказывали ее давно уже переставшие видеть глаза. Но в гостиной стоял безупречный бюст Марии Терезы, бюст столь искусной работы, что он вызывал в памяти всю девушку, и нередко можно было наблюдать, как эта маленькая пожилая дама долго ощупывает мрамор своими белыми и слабыми руками, разглядывая таким образом то единственное сходство, которое она была способна различить. Это занятие доставляло ей весь набор самых радостных и болезненных ощущений. Она улыбалась, потом рыдала, ее глаза, раньше положенного срока, отправившие ее в небытие, переставали быть бесполезными и проливали еще больше слез от того, что ничего не могли видеть. Когда она слышала, что подходила госпожа Летелье, то усилием воли тотчас же прекращала плакать, и две женщины разговаривали о бедняжке, Напоминанием, о которой в этом доме служила буквально каждая вещь. Буквально каждая. Даже песик Флофло, -фло, который вел себя на удивление тихо, даже сам замок, казавшийся опустевшим и унылым, обычно он расцветал заботами Марии Терезы. Она умела расставлять цветы в вазе с той японской грациозностью, которая заставляет полагать, что они вовсе не срезанные и теперь умирающие, но вазы, словно тело, без души, оставались пустыми. И высаженные у ботассы сиреневые ирисы увидали вдали от людей. Ботасса или бутасса на местном наречии бассейн, в более широком смысле любая стоячая вода. Господин Летелье никогда еще не выглядел таким подавленным. Астроном уже не покидал своего кабинета. Изможденный постоянным напряжением, уставший думать об этом непостижимом несчастье, он был уже не в силах рассуждать здраво. Он грезил, глядя на восхитительный пейзаж. Весенний ландшафт, полный жизни и солнца, казался ему мрачным и пустынным. За окном радостно чирикали птицы, но их пение лишь усугубляло его печаль. Он смотрел на расцветающие в фруктовом саду деревья, и перед глазами у него вставали скелеты в погребальном обличии. Его дочь так часто, Господи, так часто проходила перед этим убранством лугов и гор, что теперь он видел лишь фон этого портрета, с которого она уже исчезла. Картину, на которой ее уже не было. Что до Максима и Робера то они работали первой в своей лаборатории, борясь со снедавшей его тревогой, второй — в своей комнатушке, предаваясь тайным занятиям, о цели которых догадаться нетрудно. До 13 числа ничто не нарушало этот жестокий покой, если не считать нескольких разведочных вылазок, предпринятых Робером в направлении Сейселя и подвергшихся нападению коммун до поездок к господину Летелье в Леон. Но то было ужасное путешествие. Он сорвался с места, как обезумевший, когда прочитал, что в Роне выловили труп неизвестной женщины, чья смерть вполне могла наступить и в злополучный день 4 мая. Он отлучился под каким-то предлогом, никого не поставив в известность, и вернулся уже вечером, избавившимся от тяжелого бремени. Женщина в морге оказалась брюнеткой средних лет и с восточного типа лицом. Зашитую в мешок и ногу ее вытащил из реки Трал. Все это было так далеко от Марии Терезы, так чуждо тревогом господина Летелье, что он, наконец, заметил, до каких чрезмерностей довела его депрессия. С этого дня он начал мало-помалу приходить в себя. Несколько раз в дверь Миростеля трезвонили репортеры, но, будучи выпровоженными, вынуждены были довольствоваться фотосъемкой замка и окрестностей. Случались и приходы почтальона, всегда ожидаемые, всегда разочаровывающие. И это все, что было. Такое же спокойствие установилось и в близлежащих деревнях, когда вдруг произошло следующее — в ночь с 13 на 14 -е нападению подверглась деревушка Бион, расположенная между кюлозом и талисье. У подножия горы Коломбье в трех километрах от Мирастеля. Чьи-то кощунственные руки срезали цветущие ветви фруктовых деревьев. Бесследно исчезли различные зверушки, заночевавшие под открытым небом. Наконец, и самое главное. Некая женщина, привлеченная необычным шумом, вышла в сад и не вернулась. Обнаружить ее так и не удалось. Судя по всему, ее постигла та же участь, что и ветви с животными. Из Биона круговая волна ужаса распространилась по всему краю. В бюже хлынули журналисты, но, начиная с этого момента, источников страха становилось все больше и больше, так как каждую ночь сорваны, посещали новую деревню. Вскоре люди стали пропадать даже средь бела дня. В отдаленных местах, как правило, это были пастухи и доярки, выгуливающие скот на предгорных лугах. В большинстве случаев исчезал всего один человек, иногда двое, реже трое. Было замечено, что дневные похищения происходят преимущественно на возвышенностях и что разбойники, дабы их не выдали, забирают с собой и свидетелей своих злодеяний. В ночь с 14 на 15 пострадал Артемар. Сорвана по неизвестной причине пропустили один поселок, две деревни и три замка, в том числе Миростель. Пропал Рафлен, бывший возлюбленный Фабианны Дарвьер. Бедняга, так еще и не залечивший перелом, ковылял подвору, когда его забрали. Его обезумевшая старушка-мать опасалась, что ее сын может простудиться, так как он был в одном домашнем халате. В ночь с 15 на 16, покинув дорогу и немного отклонившись к югу, сорваны разграбили деревушку Сейзерье, лежавшую на склоне горы чуть выше болот, прямо напротив Мирастеля. Затем, вернувшись на дорогу, они заглянули в Толисьё, где разжились. Новорожденным ребенком срезали декоративный шпиль с башенки в шотофруа и утянули из катки на ферме несколько кроликов. 17 мая доктор Монбардо получил следующее письмо, которое повергло его в отчаяние и доказало, с другой стороны, что этот бич распространился гораздо дальше, чем казалось, то есть до Белле. Письмо было от Фрона любовника Сюзанны Монбардо. Документ 239. «Господин Монбардо, несмотря на то, что наши отношения всегда были более чем натянутыми, я чувствую себя обязанным донести до вас эту прискорбную новость. Вернувшись домой, вчера, после двухнедельной отлучки, я не обнаружил у себя вашу дочь. Она удрала по-английски с каким-нибудь красавчиком, так как мне известно, что к вам не отправилась». «Под покровом этих мнимых исчезновений, вы же не думайте, что я в них поверил. Я нигде не мог получить каких-либо подробностей ее бегства, так как дом, в котором я имел честь ее принимать, находится на некотором отдалении от поселка. Такие вот дела. Но я счел необходимым известить вас об этом, чтобы вы знали, что отныне нас с вами больше вообще ничего не связывает». Мое почтение. Он зимфрон. Грубость сообщившего сей факт мужлана, лишь усиливала весь ужас случившегося. Сюзанна, с этим были все согласны, конечно же, не могла согрешить во второй раз. Стало быть, она тоже угодила в руки сорванов, и подтверждением тому было разграбление деревушки Саншан, расположенной совсем рядом с Беле произошедшее в ночь с на 18. -е. Сюзанна похищена. Этот последний удар стал для Четы Монбардо верхом несчастья. Мадам целую неделю несла вздор, а затем принялась беспрестанно клеймить отцовскую суровость, из-за которой раскаявшаяся грешница и была вынуждена покинуть родной дом. Не зная, что на это отвечать, месье лишь. Панура опускал голову и плакал. Утром 19-го обитатели Артемара узнали, что ночью подверглась разорению деревушка Рифё, расположенная в 15 километрах от них по ту сторону от Роны, на дороге, ведущей из Сейселя в Экс-Лебен. Новость нуждалась в уточнении. Поговаривали, что были похищены несколько человек, что требовало подтверждения. Но прежде чем установить истину, артемарцы узнали о еще более сенсационном событии. Один репортер-фотограф из Турина задолго до рассвета отправился на вершину Коломбио, дабы сфотографировать место похищения в сиянии восходящего солнца. Эта изысканность объясняется бесчисленным количеством снимков, уже сделанных в этом месте в самое разнообразное время суток и при всякой температуре его собратьями по Перу. Однако, как и Мария Тереза с ее кузеном и кузиной, с горы репортер так и не спустился. Артемар пришел в невероятное возбуждение. После долгих разглагольствований и шушуканий отряд отважных мужчин — все еще находились в этот момент и такие — выступил на поиски пропавшего газетчика. Они поднялись к кресту и обнаружили там закрепленные на треножнике фотографический аппарат в компании некоего уродливого, злобного, покрытого рубищем, извалявшегося в траве карлика, которого никто не знал. Журналист исчез, испарился, если только не превратился, благодаря каким-то колдовским чарам, в этого отвратительного карлика, со слишком большой головой и слишком короткими руками, который взирал на приближающихся спасателей животным взглядом. Те остановились, осмотрелись, но ничего не указывало на репортера в его прежнем обличии. Тогда они подошли к его новому обличию, то есть к этому мерзкому, безучастному созданию, и вскоре поняли, что имеют дело со слабоумным беднягой, глухим и немым. Только тут они отважились наконец до него дотронуться. Прежде опасались, что могут обжечь себе руки. Они хотели его поднять, но увидели... — Вот же напасть, что он паралитик. Тогда они взяли его с собой, как и фотоаппарат на треножнике, и начали спускаться с горы. Но у Верьёля Пти, еще не пришедшие в себя от изумления, они столкнулись с одним погонщиком из местных, который собирался отвезти на лесопилку в Артемар в срубленной ели. И этот человек, увидев карлика, воскликнул. — Лёгаспа! Куэто! Кофа и куэ! что означает «Гляди-ка, Гаспар, он-то тут что делает?» И он поведал им правду, а именно, что этот слабоумный живёт в Руфье, что сутки напролёт он сидит на корточках на пороге отцовского дома, стоящего у самой дороги, и что все погонщики, ломовики и курьеры только его и знают, так как постоянно видят неподвижного и на карачках у большака история наделала шуму. Подменить на вершине горы Коломбе, журналиста из Турина, Юродевым из Рюфье, иначе как дьявольским промыслом объяснить это никто не мог. Гаспара пытались расспросить, добиться от него хоть какого-то экспрессивного жеста. Но, увы, то была безумная попытка. Никогда еще он не был так глух нем придурковато скован. Отец, когда увидел его, пожалел об этом. В общем, единственный уцелевший был единственным же, кто не мог ничего сказать о сорванах. И опять же, единственным, кого бы люди с радостью сорванам и отдали. Тем временем другие репортеры-фотографы платили отцу Гаспара деньги за разрешение сфотографировать этого парня. И он благословил возвращение сына. Вопреки слухам, помимо Гаспара, больше никого из обитателей Руфьо с не забрали. В ночь с 19 на 20 пришёл черёд Амиизьё, расположенного почти у стен Мирастеля. Но благодаря многочисленным мерам предосторожности, своевременно принятым местными жителями, ущерб от понесенных ими материальных потерь оказался минимальным. Гости Миростеля сказали себе, что настал их час носить лишения. По мере распространения в ширину опасная зона подходила к замку все ближе и ближе. Лишь счастливый случай мог избавить их от нападения сорванов. Господин Летелье был только рад такому развитию событий. Едва только начались грабежи, Убежденный, как и все остальные, что за ними и похищением от 4 мая стоит одна и та же тайна, он развил бурную деятельность. Сперва он даже снисходительно улыбался при мысли обо всех тех гипотезах, которые были сведены на нет возобновившимися набегами разбойников. Теперь же, когда после предположений сделалось весьма ограниченным, он вынужден был признать правоту герцога Даньяса, предсказывавшего что еще до требований выкупа произойдут и другие похищения. Число удерживаемых сорванами заложников свидетельствовало о том, что Марии Терезу, Анри и Фабиану они похитили не специально. Поняв это, господин Летелье тотчас же телеграфировал герцогу Даньесу, дабы тот оставил своего друга Тибюрса, пошедшего по ложному следу. «Ну, — Но, — ответил герцог, — Тибюрс уже преследует Хаткинса. 8 мая он отплыл в Нью-Йорк, где и намеревается перехватить путешествующего миллиардера. Господин Летелье погоревал над этой ужасной глупостью и возвратился к своим личным делам. Вместе с сыном, свояком и секретарем он объехал разоренные деревни. Они наблюдали, они задавали вопросы, они испытывали какое-то извращенное облегчение от того, что и другие семьи постигло то же несчастье, которое обрушилось и на их головы. Но никаких ценных сведений им раздобыть не удавалось. И тогда они отправились в другие поселки, подбадриваемые тремя женщинами, которые, тем не менее, советовали им быть осторожными. Они не позволяли своим мужчинам выходить после захода солнца и запрещали им разделяться при выездах в уединенные места. В один из дней, однако, в манерах и поведении госпожи Аркидуф, которую все полагали женщины весьма уверенной в себе и чрезвычайно храброй, внезапно проявились необъяснимые робость и малодушие. Причину своего страха она решилась открыть на следующий день после разграбления Амейзьо. В ту ночь, как и в ночь нападения на Телисьо, она ощущала странные вибрации, быть может, не совсем шумы, но нечто в этом роде. Нечто дрожащее, нечто такое, что она смогла определить лишь благодаря своим ощущениям слепой, но то были восприятия, аналогичные тем, которые... У нее возникали при пролете аэропланы или дирижабли, или даже крупные мухи, слишком отдаленные, чтобы быть услышанными в прямом смысле этого слова, и тем не менее это было ни то, ни другое. То было гудение гудение глухое и низкое, и потому мрачное, гудение которое действовало, скорее всего, не на уши, но на все ее нервы и все ее тело. От этой аномалии она пробуждалась посреди двух ночей, крайне встревоженная. В первый раз она решила, что стала жертвой одного из тех фантазмов, которые случаются у коллег и инвалидов. Но теперь она уже не сомневалась в подлинности своих ощущений. Вот почему она решила заговорить. После такого признания все до единого в Миростеле погрузились в глубокие размышления. Однако в этот день, 20 мая, 1912 года размышлениям предавались не только они. В эту эпоху вся Франция и вся Европа интересовались бюжейской проблемой. Газеты Старого Мира сообщали о пришествии нового ужаса. Большинство из них полагали, что сорваны, несомненно, откуда-то прилетают, а некоторые утверждали, что они неизбежно принадлежат к тому крылатому виду, двух представителей которого довелось наблюдать Капралу Джоризону. Оживали средневековые легенды, которые передавались из уст в уста. Некоторые из них, казалось, забытые навеки, воскресали, не каким образом. Просачиваясь в Миростель, они примешивали свои химеры к логике резонеров. На размышление, тем не менее, времени уже не оставалось. И, обдумывая историю тещи, господин Летелье уже готовился, как мы увидим, к ночному бдению. Но тактика Сарванов, похоже, теперь заключалась в том, чтобы беспорядочно, на удачу, перескакивать с одного населенного пункта на другой. И из этой, в какой-то мере, систематической непоследовательности обитатели замка сделали вывод, что они уж никак не обрушатся на Миростель всего лишь через сутки после разграбления Амейзьо. Из всех ошибок, которые можно было совершить, это впоследствии окажется самой грубой.